Рене Гассини, Жан-Жак Сампе. Малыш Николя и его друзья. Малыш Николя в школе. Читает актриса Алла човжек Снова в школу. Мама сказала, что завтра мы пойдем покупать вещи для школы. А что надо? Спросил папа. Много всего. Ответила мама. Новый портфель, штаны, ну и обувь. «Опять обувь?» — закричал папа. «Это просто невозможно. Он что, ее ест?» «Нет, но он ест суп и растет», — сказала мама. А вместе с ним растут и его ноги. «На завтра мы с мамой пошли за покупками, и за обувью мы немного поспорили, потому что я хотел баскетбольные туфли, а мама сказала, что купит мне пару прочных кожаных ботинок. И если меня это не устраивает, мы вернемся домой, и папа будет очень недоволен». Продавец в магазине был очень хороший. Он заставил меня мерить кучу ботинок и объяснял маме, что они все отличные. Но мама не могла решиться. А потом он принес коричневые ботинки, которые ему очень нравились. И мама спросила, удобно ли мне в них. И я сказал «да», чтобы не расстраивать продавца. Но на самом деле в них было немного больно. Потом мама купила мне портфель. А с портфелем можно здорово повеселиться после уроков. Когда кидаешь его в ноги ребятам, и они падают». И мне не терпелось скорее увидеться с друзьями. А потом мама взяла мне короткие штаны, похожие на кобуру для пистолета. Но вместо пистолета я получил точилку для карандашей, похожую на самолет. Ластик, похожий на мышь. Карандаш, похожий на флейту. И еще куча всяких вещей, похожих на другие вещи. А со всем этим в школе тоже можно разные штуки вытворять. Когда вечером папа увидел все, что накупила мне мама, он сказал. «Надеюсь, ты будешь беречь свои вещи». И я сказал, что «да, буду беречь». А я и так всегда берегу свои вещи. Хотя точилка для карандашей сломалась еще до ужина, когда я кидался ею в мышь. И папа рассердился и сказал, что после нашего возвращения я стал невыносим и что он ждет не дождется, когда начнутся занятия в школе. Надо вам сказать, что занятия в школе начнутся совсем скоро. Но мы, я, папа и мама, вернулись с отдыха давным-давно. На каникулах было здорово. Я классно повеселился. Мы отдыхали на море. Я плавал далеко-далеко. Правда. А на пляже я выиграл конкурс, и мне дали два иллюстрированных журнала и выпил А еще я весь загорел на солнце. Выглядел я классно. Ясное дело, когда мы вернулись домой, мне хотелось показать друзьям, как я загорел. Но перед школой всегда такая досада. Приезжаешь, а с ребятами никак не встретиться. Альцест — это парень, который живет ко мне ближе всего, мой лучший друг Толстяк, и он все время ест. Еще не вернулся. Альцест каждый год ездит с родителями к своему дяде, тому, который мясник. «Вы верни». И каждый год он уезжает, когда полканикул уже прошло. Надо ждать, пока его дядя сам вернется из отпуска с Лазурного берега. Правда, месье компании бокалейщик нашего квартала, увидел меня и сказал, что я отлично выгляжу и похож на кусочек хорошо пропеченного хлеба со специями. И дал мне изюму и одну оливку. Но это совсем не то, что друзья. В конце концов, это нечестно, потому что если тебя никто не видит, то зачем тогда быть загорелым? и у меня было ужасное настроение. И папа сказал, что не надо разыгрывать эту ежегодную комедию, и он не хочет, чтобы я вел себя невыносимо, пока не начнутся занятия в школе. «Когда начнется школа, я уже буду совсем белым», — сказал я. «Да это просто мания какая-то», — закричал папа. «Стоило нам вернуться с моря, как он думает только о своем загаре. Слушай, Николя, вот что мы сделаем. Ты будешь выходить в сад и загорать там. Во-первых, перестанешь меня доставать, а во-вторых, Когда пойдёшь в школу, будешь как тарзан». «Ну, я и пошел в сад. Но там, конечно, не как на пляже, потому что нашли туча. И скоро меня позвала мама». «Николя, перестань валяться на траве. Ты что, не видишь, дождик начинается?» Мама сказала, что этот ребенок сведет ее с ума, а папа, он хотел почитать газету, посмотрел на меня и сказал, что я достаточно загорел. Я велел пойти вытереть голову, потому что я весь мокрый. «Неправда», — закричал я. «Я совсем еще не загорел». «Я хочу опять на пляж!» «Николя!» — крикнул папа. «Будь добр, вести себя вежливо и прекрати говорить глупости. А не то отправишься к себе в комнату без ужина, ясно?» Тогда я заплакала и сказала, что это нечестно, что я уйду из дома и один пойду на пляж, и что я лучше умру, чем буду белым. А мама прибежала из кухни и сказала, что ей надоело весь день слушать эти вопли, и что если отдых на море заканчивается так, то в следующем году она предпочтет остаться дома, а мы с папой как хотим». Ей всего этого не надо. «Вообще-то это ты захотела, чтобы мы в нынешнем году опять поехали в Бен-Ле-Мэр?» Ответил папа. «И не я виноват, что у твоего сына такие причуды. И после моря он становится невыносимым». «Папа сказал, что если я буду в саду, то стану как Тарзан», объяснил я. «Но я совсем не загорел». Тут мама засмеялась и сказала, что загар у меня совсем еще не сошел, что... Я ее малюсенький тарзан, и она уверена, что в школе я все равно буду самым загорелым, что я могу пойти в свою комнату поиграть, и она позовет меня ужинать. За столом я не хотел разговаривать с папой, но он строил мне такие рожицы, что я засмеялся, это было весело. Мама испекла яблочный пирог. А на следующий день месье компании сказал, что сегодня из отпуска возвращаются в Куртеплаке. Месье и мадам Куртеплак — это наши соседи. Их дом совсем рядом, и у них есть дочка, которую зовут Мари Эдвиш моего возраста, со светлыми волосами и голубыми глазами, такими красивыми. Я вообще обалдел. Мне очень захотелось, чтобы Мария Эдвиш увидела, какой я загорелый. Но я ничего не сказал папе, ведь папа предупредил, что если я еще раз заговорю с ним о загаре, то пожалею об этом. Было солнце, я пошел в сад, но время от времени бегал в ванную, чтобы посмотреть в зеркало. Но коричневей не становился и подумал, что надо еще разок попробовать. А если я так и останусь белым, то все скажу папе». И только я вышел в сад, как перед домом остановилась машина месье плака, а на крыше у нее была куча багажа. Потом из машины вышла Мари Эдвиж, и когда она увидела меня, то помахала рукой. И я стал красный, как рак».